Глава 11 «Предлагаю увеличить дистанцию, господин», – произнесла молчавшая почти все это время демоница, отметившая, как быстро эта тварь умеет шевелить своими лапами. «Оказавшись в пятидесятках метров, мы наблюдали скоротечный бой Бобика с этим существом. Когда колючий закончил, он одарил нас предельно осуждающим взглядом, от чего мне стало капельку стыдно». Ёжик явно ожидал, что мы примем этот бой, а не отступим назад перед лицом первой же опасности. Но мне на его мысли по этому поводу было плевать, безопасность превыше всего. А учитывая мою скромную комплекцию, особенно на фоне местных тварей, дистанция с врагом равно жизнь. Пока сидел на пятой точке и наблюдал за скорой расправой Бобика над хвостатым монстром, ощутил дискомфорт. Какой-то камень упирался в задницу и мешал сидеть с удобством. В страхе подпрыгнув на месте и на лету, вспоминая, что местный монстр уже продемонстрировал возможность зарываться в песок, я развернулся и приготовился к бою, вызвав немало вопросов у своих спутников. В действительности все оказалось любопытнее. Никакого скорпиона под задницей у меня не было. Ни большого, ни маленького. Аккуратно покопавшись в песке, я обнаружил мутноватый, слегка переливающийся на свету камень. Я бы его выкинул, если бы не заметил небольшое, еле заметное из-за мутности камня свечение внутри него. Во мне проснулся дух самого настоящего кладоискателя. Правда, огонь так же быстро и потух. Минут десять я рылся руками в этой ямке, после чего мне это быстро надоело. Изначально удалось найти всего три камня, которые лежали практически на поверхности, а вот дальнейшие труды с увеличением глубины и радиуса поиска успехов не приносили. Убрав найденное добро в карманы брюк, я под недовольные взгляды Бобы поднялся с песка и вернулся к первоначальной цели нашего визита в разлом. На следующего встреченного нами Скорпиона я по сложившейся традиции обрушил сверху ежа, проверяя работоспособность старого приема на новых монстрах. Боба не подкачал. Его иглы прекрасно пробивали броню опасной твари, быстро превращая его в дуршлаг. Правда, колючий намекнул, что мы сюда пришли и все-таки тренироваться, а не балду гонять. Поэтому дальше мне пришлось превозмогать». Очередную тварь, вылезшую из-под слоя песка едва ли не у самых наших ног, я сначала придержал телекинезом, а затем отбросил подальше, с трудом уворачиваясь от опасного хвоста, которым монстр пытался меня зацепить. Всплеск эмоций при таком близком контакте и адреналин, выбрасываемый в кровь, здорово прибавил сил в бою и выкинули из головы изредка проскальзывающие мысли о сне. Пока монстр, быстро перевернувшийся со спины на брюхо, бежал в нашу сторону, я специально размышлял, что же еще с ним можно сделать. И наблюдая за опасно трясущимся в такт его движением хвостом, я уловил довольно интересную идею. Точно! Сконцентрировавшись на этом самом хвосте и его жале, я обрушил на монстра его же собственное оружие. Под давлением моей силы бедный скорпион стал жалить самого себя. Вследствие такой атаки хвостатый замер на месте и стал странно дергаться. Я уже был уверен в своей победе и хвалил себя за гениальную мысль, как вдруг эта тварь стала довольно быстро отходить от яда. Кто же знал, что собственный яд для этих монстров безвреден? Пользуясь временным замешательством этого существа, я, прибегнув к помощи рук, мощным усилием воли разорвал тушу скорпиона на две части. Со стороны это выглядело так, будто я рывком развожу руки в стороны в воздухе. К сожалению, энергии на такой трюк ушла прорва. Кали посмотрела на меня с большим удивлением, поджав нижнюю губу, а вот Бобик не впечатлился, подарив лишь очередной разочарованный взгляд чего стал меня малость подбешивать. Мало того, что затащил меня в какую-то пустыню, где солнце просто безжалостно палит с небес, так еще и недоволен тем, как я монстров убиваю. Слегка разозлившись, я стал концентрировать в руке сгусток энергии. Моя мана отличалась от маны других людей, которых я встречал. Никто, кроме меня, не пользовался своей чистой энергией в подобных целях, Потому как даже более-менее схожего эффекта не было ни у приручивших стихию огня, ни тем более остальных. Если я верно понимал, то сопоставимый по разрушительности эффект имелся только у обладателей светлого дара. Поразмышляв как следует на досуге над этими наблюдениями, я решил кое-что попробовать. Несмотря на то, что меня учили так не работать, я ощущал в себе достаточные резервы и возможности притворить идею в жизнь. Только вот очередному Скорпиону, появившемуся в нескольких метров от нас, такого объема в одной атаке будет с большим избытком. А вот если этот шарик разбить на десяток поменьше, а затем управлять ими с помощью телекинеза, надо попробовать. По моему ментальному сигналу, Кали перенесла нас отрывком приблизившегося монстра на пару десятков метров в сторону, а затем я натравил на него получившиеся у меня оранжево-черные шарики. Маленькие монстры быстро прожгли дюжину отверстий в неслабой броне Скорпиона, после чего стали потихоньку рассеиваться. Я это ощущал каким-то особым чутьем, будто они были самой что ни на есть осязаемой частью меня. Вовремя уловив этот момент, стал питать их своей энергией, одновременно с этим заставляя смертоносные кругляши метаться по телу, брыкающиеся на песке твари. С ним было покончено секунд за пять, после чего я не отпустил контроль, а вернул светлячков, как я их стал называть, назад. «Это было великолепно!» Не удержалась от похвалы демоница, которая, кто бы мог сомневаться, всегда радовалась моим успехам. Бобик на этот раз тоже был доволен. «Еще бы! Один светлячок находился у него прямо возле пятой точки, угрожающе витая по ее орбите!» В мозгу появилась картинка, непрозрачно намекающая мне о том, что если еще парочку тварей убью схожим образом, то можно и домой. Мы шли по этой, будь она неладно пустыне, еще целый час. Как назло, все монстры куда-то пропали, и нас, точнее меня, добивала ужасная жара. Бобику на повышенную температуру и палящее солнце было плевать. Кали... Так вообще демон из преисподней, поэтому чувствовала она себя более чем комфортно. В итоге страдал только я. И это при условии, что на своей планете даже в самый жаркий день я от солнышка не прятался и дискомфорта не ощущал. Беспечно выходя на пик очередного бархана, я не поверил своим глазам. Настолько неожиданная картина открылась перед нашими глазами, что я даже опешил секунд на 10. Внизу. Окруженная с трех сторон скорпионами, звеня клинками и выстрелами орудий, отбивалась группа из более чем десяти разумных. Они бесконечно обрушивали свои заклинания на монстров, отбрасывали их телекинезом и периодически пускали в ход не только стальное и огнестрельное оружие. Я, конечно, слышал, что в нашем мире такое в порядке вещей, но наблюдал впервые. Теперь понятно, почему я не мог найти монстров. Они со всей округи сбежались в эту точку, желая попробовать на зуб неведомо, как здесь оказавшихся гостей. Хотя, с последним я немного погорячился. В сотни метров отсюда я смог без труда разглядеть открытый разлом, переливающийся буйством красок. Решив, что двух своих монстров можно убить и в этой куче скорпионов, старающихся задавить числом отбивающийся отряд, стал спускаться к ним вниз. По мере спуска я стал случайным свидетелем того, как несколько скорпионов медленно заходили в тыл сражавшимся бойцам, причем увидеть мне это удалось исключительно потому, что я находился на более высокой точке относительно их местоположения, и отсюда было отчетливо видно, как под песком что-то медленно двигается. В принципе, этот отряд прекрасно справлялся с такой кучей монстров и самостоятельно, но мало ли что. Случайных жертв хотелось все-таки избежать. Я вообще переживал, что среди них может быть и мой дядя Светогор. Вот так встреча была бы. Представляю его глаза. Приближался я к ним достаточно быстро, особо не стараясь прятаться. Но учитывая, что я тоже оказался у них в тылу, а бойцы активно вели бой, меня, похоже, никто не заметил. Концентрируясь на двух медленно продвигающихся к своей цели холмиках, я хотел было силой мысли выдернуть их из песка, пусть даже по очереди. Но, к сожалению, этот номер почему-то не прошел. Поэтому, дождавшись, когда они сами сорвутся в атаку, я подловил обоих скорпионов и отбросил назад, в свою сторону. Пока твари приходили в себя, мои несущие смерть светлячки уже прожигали плоть монстров, нещадно выжигая все их внутренности. Я был доволен собою, и от радости прямо на месте, где был, плюхнулся на пятую точку. Достав из рюкзака старательно наэкономленную воду, открыл крышку и сделал несколько коротких глотков. Хотелось, конечно, осушить бутылку полностью, но как правильно пить в таких ситуациях, я знал еще с прошлой жизни. Тем временем мои светлячки бросились и дальше незаметно для всех испепелять ненавистных мне тварей. По личным ощущениям, много я таким макаром убить не смогу. Может быть, чуть больше десяти. Затем понадобится отдых. Но и это был просто великолепный результат. Уже сейчас, за счет постоянных тренировок, я смог добиться того, что мои запасы энергии существенно увеличились. Положительно на этот процесс повлияют рост и взросление моего организма. Но это очень не быстро, к сожалению. Сейчас же только тренировки и практика помогали мне набрать силу. Кали и Бобика я предусмотрительно отозвал, прежде чем появиться на виду у незнакомых людей, поэтому сейчас наблюдал за финалом их боя в условном одиночестве. Выжимать из себя все соки ради того, чтобы помочь и так неплохо справляющимся воинам я не стал. Как и отзывать своих светлячков, незаметно парящих вокруг отряда на всякий случай. С другой стороны, случись что, и это против такой толпы мне вообще не поможет. Барьеры у них, судя по всему, что я видел, довольно неслабые. Учитывая около сотни перебитых тварей, раненых было всего четверо из двенадцати бойцов. Остальные – вспотевшие, злые, пыльные и в помятой броне, но без единой царапины на теле. Спускаясь к ним, я отметил, что мое приближение для них не стало неожиданностью. Вскинувшему в мою сторону винтовку бойцу, стоявший рядом, мужчина дал подзатыльник и что-то прошипел. Практически все взгляды этого отряда были устремлены в мою сторону. «Ты откуда здесь взялся?» Первой на контакт пошла красивая девушка со светлыми волосами, немного выбивающимися из-под шлема. Ее голубые глаза изучали меня с большим любопытством и теплотой. Тех, кто любит детей, я сразу чувствовал. «Да так!» «Мимо проходил», — подумав, бросил я. «Неправду же им говорить». «Мимо?» «Ага». «Ой, а что это вы тут делаете?» Наблюдая, как часть бойцов начала потрушить тушки скорпионов, спросил я. «Так это... добычу собираем?» Пожал плечами мужчина, подошедший сбоку к девушке.